Глава 18. Турбин стал умирать днём 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском близком грядущего через 2 дня Рождества. В особенности это тот блеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натёртого совместными усилиями Анюты и Николки и Лёриосика. Без шума шаркавших на каноне, так жило Рождеством от переплётиков лампадак, начищенных Анютиными руками, и наконец пахло хвоей, и зеленью светило угол разносвятного Валентина, как бы навеки забытого надкрытыми клавишами. Я же сестру Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твёрдыми шагами, Э молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лерёсик. Ни один из них не шевельнулся при её проходе, боясь её лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжёлая портьера тотчас улеглась неподвижно. Мышлаевский шевельнулся. Вот, сеплым шёпотом промолвил он. Всё хорошо сделал командир. А, нож котеня неудачно пристроил. Карасё Лёрюсик, ничего к этому не добавили. Лёрюсик заморгал глазами, еле лобатые тени разлеглись у него на щеках. Эх, чёрт, добавил ещё мышлаевский встал и покачиваясь подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Геланы. Слушайте, ребята,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 И Лёрюсик тоже. Они оба вернулись на свои места, на стулья под печкой Сардама и затихли. Дел турбиным, и те, кто с турбиным был тесно и кровно связан. В комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трёх мужчин. Это был тот золотоголозый медведь, другой молодой, бритой и стройный, больше похоженный на бордейца, чем на врача.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 И там на её упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и с сухих глаз и потряскавшихся губ и развитых прядей, сказал, что надежды мало и добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень-очень опытного и всех по этому сожалеющего человека. Очень мало. Всем хорошо известно, и Елене тоже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 Ещё раз посмотрел в лицо турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губы носа. Без надежен. "Очень тихо", сказал на ухо бритому профессор. "Вы доктор Бродович оставаетесь в смысле него?" "Комфору?" спросил Бродович шёпотом. "Да, да, да. А шприцу?" "Нет". Глянул в окно, подумал. Сразу по 3 г.